В пещерах местности Мадлен во Франции, в так называемом слое северного оленя, ни возраста костяного клыка, ни его подлинность не вызвали никаких сомнений. Насечка, сделанная кремниевым резцом, была удивительно чёткой. Подобной обработке поддаётся только свежая слоновая кость. Окаменевшая кость шелушится по краю насечки, создавая микроскопические зазубрины. Другими словами, насечка была нанесена до начала длительного процесса окаменения. Мамонт был изображён реалистически во всей своей волосатой массивности. А в 1864 году были известны только их окаменевшие грудные клетки. Целая замёрзшая туша мамонта была найдена в Сибири лишь несколько десятилетий спустя. Другими словами, мамонт на мамонтовом клыке изображён художником с натуры. Эти косматые слоны ледникового периода обитали вдоль кромки льда в Британии, во Франции, в Чехословакии, в Польше и на территории СССР. Вместе с ними распространялась и культура Мадлен. и по всей Европе человек оставил удивительную резьбу на слоновой кости. Начало этой высокоразвитой культуры приходится примерно на 15 тысячелетие до нашей эры. Какой-то её представитель, мужчина или женщина, покрыл резьбой ещё один такой же клык, который был найден на Украине, около деревни Ганцы. На нём нет никаких фигур или орнаментальных узоров, а только насечки. Они были нанесены резцом на клык с ювелирной точностью. Значение у них чисто научное. Они связаны с наблюдениями за фазами Луны. Уобразная линия, развёрнутое изображение кости приведено на рисунке, служит осью времени. Линии, обращённые внутрь, отмечают появление луны по одному на каждую ночь. Линии, раздвоенные на конце, обозначают те особые дни, когда луна начинает идти на ущерб, проглатывается. Запечатлены 4 полных месяца с несколькими лишними днями в начале и в конце. По мнению Марщика, Это была запись каких-то связанных с луной легенд, возможно, по одной на каждый месяц года. Чтение начинается наверху слева. Примечание. У автора ошибочно справа. Раздвоенная линия, затем два штриха, отмечающие убывающую луну. Затем день поглощения, когда луна совсем не видна. принимая этот день, день поглощения смерти за нулевой и двигаясь вправо, мы доходим до длинного штриха. Он отмечает половину луны, светила в первой четверти. Три тесно расположенных штриха показывают три ночи полнолуния. Номер 14 удлинён, номер 15 точное полнолуние. А номер 16 раздвоен. И это показывает, что Луна начинает идти на ущерб. Штрих номер 25 за последней четвертью раздвоен. Это означает поглощение, а номер 30 тоже раздвоен, завершая месяц, показывая, что Луна вновь скрылась. Между первым и вторым месяцами находится два обращённых наружу штриха. Мы видели, как луна умирала дважды. Второй месяц размечен проще. 4 группы по 7 штрихов. Исчезновение луны было отмечено в предыдущем месяце, штрих номер 30, означающий поглощение. А потом этот ряд начинается с молодого месяца. Половина луны выделяются длинным штрихом, как и полнолуние, а также последняя четверть и исчезающий серп. Два небольших штриха в конце месяца означают дни смерти луны.